«Знаю я, кто он такой». Ричардс, нахмурившись, повернулся к окну. Все оказалось хуже, чем он рассчитывал. Шейла и Кэти тоже в клетке. До того момента, пока... «С ними все в порядке, Бенни», — мягко заметил Маули. «Просто держись от них подальше, ты меня понял?» «Да». Внезапно на него накатил вал черного отчаяния. «Я тоскую по дому». Удивленно подумал он. Но мучило его и другое. Он чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. Все рушилось, валилось. Перед мысленным взором замелькал калейдоскоп лиц. Лафлин, Бурнс, Киллиян, Джански, Моули, Кэти, Шейла. Дрожа всем телом, он вглядывался в темноту. Моули работал, напевая какую-то песенку из далекого прошлого, Что-то насчет глаз Бет Дебис. Кто она такая, черт побери. Он был барабанщиком, вдруг вырвалось у Ричардса, в английской группе, которая называлась Битлес. Мик Маккартни. Ох уж, это молодежь. Моули не отрывался от работы. Все-то вы знаете. Минус 0,77. Отсчет идет. От Моули он вышел в 10 минут первого, оставив у него 1200 новобаксов. Моули также продал ему простенькие, но достаточно эффективные средства изменения внешности. Седой парик, очки, каучуковые защечные вставки, пластмассовые накладные зубы, изменяющие линию губ. «Прихрамовой», – посоветовал ему Моули, «Чуть – «чуть-чуть, чтобы не привлекать особого внимания. Помни, ты можешь туманить людям разум, если того захочешь». Знаешь, откуда эта строчка? Не так ли? Ричардс не знал. С новыми документами он стал Джоном Гриффином Спрингером, камевай из Хардинга, торгующим обучающими программами. 43 года, вдовец, без статуса техника, оно и к лучшему. Техники говорили на своем особом языке. На Роберт-стрит Ричардс вернулся в половине первого. Удачное время для тех, кому охота попасть в руки насильников, грабителей или убийц. А вот чтобы скрыться незамеченным, он мог бы подобрать более удачный час. Но с другой стороны, к югу от канала он жил с рождения. Канал он пересек в двух милях западнее, у самого озера. По пути встретил компанию пьяниц, веселящихся у костра, нескольких крыс, но ни одного копа. Четверть второго пересекал ничейную землю на северном берегу канала, лавируя между складами, дешевыми барами, конторами судовладельцев. В половине второго на улицах все чаще встречались добропорядочные жители центра, жаждущие ночных наслаждений. Так что такси он остановил, не вызвав ни малейшего подозрения. Водитель даже не взглянул на него. «Аэропорт», – бросил Ричардс. «Будет сделано, приятель», – последовал ответ. Дорога по пустому шоссе не заняла много времени. Без 102 Ричардс входил в здание аэропорта. Прохромал мимо нескольких копов и сотрудников службы безопасности, не вызвав у них ни малейшего интереса. Купил билет до Нью-Йорка. Действительно, куда еще он мог полететь? На проверку документов рутинное дело. Ушло несколько секунд. Самолет вылетел 20 минут третьего с Ричардсом летело человек 40, в основном бизнесмены и студенты. Коп в своей пуле непробиваемой будке проспал весь полет. Какое-то время подремал Ричардс. Приземлились они в 6 минут четвертого, и Нью-Йоркский аэропорт Ричардс покинул без приключений. В четверть четвертого такси уже въезжало на Линдсей-Оверуэй. Центральный парк они пересекли по диагонали, и в 20 минут четвертого Бен Ричардс растворился в черепе самого большого города планеты. Минус 0,76. Отсчет идет. Он остановил свой выбор на отеле «Брандт» в Истсайде. Этот район переживал очередной подъем, но тем не менее располагался неподалеку от трущоб Манхэттена, также самых больших в мире. Убедившись в этом, Ричардс вновь вспомнил слова Дэна Киллияна. «Держитесь своих». Выйдя из такси, он зашагал к Таймс-сквер. Ему не хотелось регистрироваться в отеле до рассвета. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Пять с половиной часов, с половины четвертого до девяти, он просидел на ночном шоу для извращенцев. Безумно хотелось спать, и пару раз он таки начинал дремать, но тут же просыпался от легких прикосновений пальцев к бедру. «Сколько вы намерены у нас пробыть?» – спросил портье, глянув на регистрационную карточку, заполненную на имя Джона Г. Стрингера. «Не знаю». Ричардс постарался ответить как можно дружелюбнее. «Все зависит от покупателя, вы же понимаете». Он заплатил 60 баксов за двое суток и поднялся на лифте на 23-й этаж. Из окна открывался мрачный вид на истривер. В Нью-Йорке тоже лил дождь. Номер ему достался чистенький и безликий, из примыкающих к спальне ванной доносились неприятные, в чем-то зловещие звуки, тек бачок. Справиться с ним Ричардсу не удалось, хотя он несколько раз дернул за ручку спускного клапана. Завтрак он заказал в номер гренок с яйцом, апельсиновый напиток, кофе. Когда коридорный принес поднос. С чаевыми перебарщивать не стал, чтобы клиент не запал в память. Позавтраков достал видеокамеру. Под видоискателем блестела металлическая табличка с надписью «Инструкции». Ниже Ричардс прочитал. Первое. Вставьте видеокассету в прорезь, отмеченную буквой «А». Когда кассета встанет на место, раздастся щелчок. Второе. Наведите видеокамеру на нужный объект с помощью перекрестия в объективе. Третье. Нажмите кнопку, отмеченную буквой «Б», чтобы включить микрофон. Четвертое. После звукового сигнала кассета выскочит автоматически. Время записи – 10 минут. «Отлично», – подумал Ричардс. «Они смогут посмотреть, как я сплю». Он поставил видеокамеру на комод рядом с Библией и навел ее на кровать и пустую стену за ней. Едва ли кто смог бы определить по такой стене, в каком отеле велась съемка. Уличный шум такой высоты практически не достигал, но на всякий случай Ричардс пустил воду в души и уже хотел начать съемку, когда вспомнил, что изменил внешность. Конечно, накладные зубы и очки он мог снять, а вот парик нет – Выход он нашел без труда, натянул на голову наволочку. Затем включил видеокамеру, вернулся к кровати и сел лицом к объективу. «Ку-ку!» – глухим голосом обратился Бен Ричардс ко всем тем, кто вечером с замирающим сердцем будет смотреть и слушать его. «Вы этого не видите, но я просто гагачу над вами, говноеды!» Он лег, закрыл глаза, но ничего другого придумать не смог. Когда 10 минут спустя кассета выскочила из прорези, он уже крепко спал. Минус 0,75. Отсчет идет. Проснулся он в 4 пополудни. Охота началась 3 часа назад, учитывая часовые пояса. От этой мысли его прошиб пот. Он вставил в камеру новую кассету, взял Библию и 10 минут раз за разом повторял слух 10 заповедей, не снимая с головы наволочку. В ящике стола лежали конверты, но все с названием отеля и адресом, напечатанным на лицевой стороне. Колебался он недолго, понимая, что любое решение мало что изменит. С одной стороны, приходилось верить Киллиану, утверждавшему, что МакКоун и его охотники не имеют доступа к переписке с ним и не смогут догадаться о его местонахождении по почтовому штемпелю. С другой – без писем. Не обойтись. Почтовыми голубями его не снабдили. Почтовый ящик стоял у лифта. С тяжелым сердцем Ричардс бросил кассеты в отделение междугородной корреспонденции. Хотя почтовая служба не получала денег от корпорации игр за информацию о местонахождении игроков, риск был слишком велик. Но в противном случае грозила приостановка платежей, а на это он пойти не мог. Он поднялся в номер, выключил душ, Ванная уже превратилась в парную, лег на кровать, задумался. Куда бежать? Как определить оптимальный вариант? Он попытался взглянуть на ситуацию как бы со стороны, как поступил бы на его месте среднестатистический игрок. Первый импульс – следуя инстинкту, доставшемуся от далеких предков. «Затаись, прильни к земле, в нору и залезь в нее».